Внезапно Леонсия вырвалась из объятий Фрэнсиса и с ужасом посмотрела на него. «Довольно, Фрэнсис!» «Этому надо положить конец», — воскликнула она. «Больше того, вы не должны быть на моей свадьбе. Если вы останетесь, я не отвечаю за себя. Сегодня из Сан-Антонио в Колон уходит пароход. Вы должны уехать на нем вместе с вашей женой. Оттуда вы без труда доберетесь до Нового Орлеана, на пароходе какой-нибудь фруктовой компании, а затем поездом до Нью-Йорка. Я люблю вас, вы это знаете». «Но мы...» «С королевой еще не обвенчаны!» — воскликнул Фрэнсис, переставая владеть собой. «Нельзя же считать настоящим венчанием этот обряд перед алтарем Бога Солнца! Мы не муж и жена, не по обряду не на самом деле, уверяю вас, Леонсия, еще не поздно!» «Но этот обряд перед алтарем Бога Солнца до сих пор связывал вас!» Спокойно и решительно прервала она его. «Пусть он и связывает вас!» до тех пор, пока вы не приедете в Нью-Йорк или хотя бы в Колонн. Королева не захочет венчаться по нашим правилам, сказал Фрэнсис. Она утверждает, что все женщины в ее роду венчались именно так, и что обряд перед алтарем Бога Солнца связывает священными узами. Лемси неопределенно пожала плечами, но на лице ее по-прежнему читалась твердая решимость. «Женаты вы?» «Или не женаты?» — сказала она. «Вы должны оба уехать. И сегодня же. Иначе я сойду с ума. Предупреждаю вас, я не выдержу, если вы тут будете. Я не смогу, я знаю, что не смогу у вас на глазах венчаться с Генри и после венчания снова видеть вас. Пожалуйста, пожалуйста, не поймите меня неправильно. Я в самом деле люблю Генри, но, но не так, как вас. Я... «Мне не стыдно смело сказать вам об этом. Я люблю Генри примерно так, как вы любите королеву, а вас я люблю так, как должна была бы любить Генри, как вы должны были бы любить королеву, и как я знаю, вы любите меня!» Она схватила его руку и прижала к своему сердцу. «Вот, в последний раз. А теперь уходите». Но его руки уже обвелись вокруг нее, и Леонсия ответила на его поцелуй. Однако она тотчас вырвалась из его объятий и бросилась к двери. Фрэнсис смирился перед ее решением, потом взял ее фотографию. «Я возьму это на память», — сказал он. «Вы не должны этого делать», — сказал Леонси, и лицо ее осветило нежная прощальная улыбка. «А впрочем, берите», — добавила она, повернулась и исчезла.